Глава 8. Хадсон. Какого чёрта, Оливия? Ну-ну, не злись так. Вот почему я не хотела говорить тебе до последнего. Ты на всё реагируешь слишком болезненно. Я резко отодвинул в сторону документ, над которым работал всё это время. В самом деле, какая-то дамочка вскрывает чужое письмо и заявляется к тебе на свадьбу. Свадьбу, заметьем, которая обошлась мне в целое состояние. А ты хочешь, чтобы мы заключили сделку с этой особой? Это не я реагирую слишком остро. Это у тебя явно не все дома. Я покачал головой, все еще пытаясь переварить тот факт, что моя сестра пригласила Стеллу выступить перед инвестиционной командой. Нет, Оливия, нет, нет и нет. Бог ты мой, Хадсон, я еще помню то время, когда ты не был таким совершенством. Если мне не изменяет память... Отцу пришлось вносить за тебя залог в полиции после того, как тебя арестовали за проникновение в чужой дом. Мне тогда только исполнилось 17. Я был пьян и решил, что это наш дом. Оливия пожала плечами. А как насчёт того случая, когда ты взорвал на стройке биотуалет? Не арестовали тебя, только потому, что папа согласился купить подрядчику три новых Это тоже пришлось на старшие классы. Как раз было 4 июля, и петарду, кстати, заполел Джэк, а не я. Знаешь, в чём твоя проблема? Я со вздохом откинулся на спинку стула. Нет, но ты, как я понимаю, готова меня просветить. Ты относишься к жизни слишком серьёзно. Ещё лет 5 назад ты бы только посмеялся, если бы кто-то обманом проник на твою свадьбу. Теперь же ты готов без конца брюзжать по этому поводу. Похоже, с разводом ты утратил чувство юмора. Удар попал в цель. Женщина, с которой я встречался недавно пару раз, заявила, что я мало улыбаюсь. Я мог бы сказать в ответ, что мне с ней не так уж и весело, но удержался. Недели раньше Чарли, отнесла в школу рисунок с изображением своей семьи. Все на нём улыбались. Она сама, моя бывшая жена, нянечка, даже чёртов пёс. И только я сидел с нахмуренным лицом. Покачав головой, я снова взялся за ручку. Иди к себе, Оливия. Она придёт сегодня на презентацию к 2 часам. С тобой или без тебя, но мы проголосуем. Закрой за собой дверь, кивнул я в сторону выхода. «Эвелин!» — кивнул я, пройдя в конференц-зал. Стелла нахмурилась, а моя сестра прожгла меня взглядом. «Что такое?» «Ты прекрасно знаешь, как её зовут». «Ах, да!» — я с ухмылкой повернулся к Стелле. «Эвелин, твоё второе я, которое совершает преступление. А Стелла, как я понимаю, начинающая бизнес-вумен, с которой мне ещё предстоит познакомиться». Мне было интересно, как Стелла отреагирует на мои подколки. Неожиданно для меня она подошла и протянула руку. Добрый день, мистер Рочельд. Я Стелла Бордо. Я рада возможности представить вам мой продукт. Рад слышать, сказал я, пожимая её руку. Незадолго до двух, сказав себе, что не желаю участвовать в этой встрече, И отправился в приёмную, чтобы отдать подписанные бумаги. Но когда я проходил мимо конференц-зала, то почувствовал лёгкий аромат духов и понял, что Стелла уже здесь. Этот запах принёс с собой и другие воспоминания: её потрясающую улыбку, живость речи, способность легко и заразительно смеяться. В офисе я попытался заняться делом, но уже через 10 минут сдался. Всё равно мысли мои блуждали далеко. К тому же, кто-то должен был присмотреть за сестрицей, которая могла пойти на поводу у Стеллы. Наша инвестиционная группа состояла из трёх аналитиков, директора по маркетингу, Оливии и меня. Но именно я вёл обычно эти встречи и задавал основные вопросы. Ну что, начнём? предложил я и взглянул в сторону Стеллы. Мисс Бардо, ваш выход. Она кивнула и сделала глубокий вдох, как в тот раз на свадьбе, когда я сунул ей в руки микрофон. Сегодня волосы её были забраны вверх, а зелёные глаза прятались за большими очками в широкой оправе. У меня вдруг возникло желание прижать её к книжной полке, одним рывком распустить волосы и зашвырнуть очки куда-нибудь подальше. Молодец, Родшит. Очень по-взрослому, а главное профессионально. Стелла откашлялась. Я собираюсь продемонстрировать вам несколько наборов с образцами запахов, демо-версию моего сайта, сведения о средствах, которые я успела вложить в это дело, и отчёт об имеющихся в моём распоряжении материалах. Я молча кивнул. Следующие полчаса мы слушали презентацию Стеллы. Надо сказать, что для человека, который привык действовать импульсивно, её бизнес-план был хорошо продуман. Сайт отличался профессиональным дизайном и удобной навигацией. Многие из тех, кто уже выступал перед нами с идеей нового бизнеса, умели неплохо представить концепцию в целом, но мало кто из них мыслил по-настоящему перспективно. А вот Стелла своими расчётами показала, что способна мыслить далеко вперёд. Не меньшее впечатление произвела на меня сумма, которую она вложила в дело. Значит ли это, что у вашего бизнеса уже есть инвесторы, поинтересовался я. Нет, ничего подобного. У меня был один партнёр, но его долю я выкупила ещё в прошлом году. А те 225.000, которые вы уже вложили в дело? А откуда они? Мои сбережения. Заметив мой скептический взгляд, она поспешила добавить: На последней своей работе в должности старшего химика я получала 110.000 долларов. Ещё я переоборудовала небольшое помещение в своей квартире в спальню и сдавала её жильцам, и за 6 лет накопила нужную сумму. Я уважительно кивнул. Половина тех, кто выступал перед нами, получали начальный капитал от мам и пап или успели взять взаймы крупную сумму ещё до того, как раскрутили свой бизнес. упорство, с которым стала Бордо шла к своей цели, заслуживало уважения, хоть я и не готов был признать это вслух. Когда Сталла начала демонстрационную часть презентации, Я сразу понял, что моя сестра хорошо знакома с материалом. Фактически она помогла Стелле подать продукт наилучшим образом. Там, где заканчивала одна, тут же подхватывала другая. И Оливия не упустила возможности сообщить, что её подружки просто в восторге от своих духов. Ну что скажете? спросила сестра, когда презентация подошла к концу. Замечательный продукт, верно? В ответ раздались одобрительные возгласы. Менеджер по маркетингу принялся рассуждать о том, насколько прибыльна индустрия красоты в целом и парфюмерная отрасль в частности. Во время этого обсуждения я в основном помалкивал, пока наконец сестра не взглянула прямо на меня. "Ну а ты что скажешь, Хадсон? Концепция неплоха, а?" И всё же я не уверен, что оценка пробников и проведение интернет-опроса то же самое, что создание продукта, который понравится покупателю. Лично я в восторге от своих духов, заявила Аливи. То же самое могу сказать про тех семерых женщин, которые получили свой персональный экземпляр. Может, вам тоже стоит опробовать эту идею? Повернулась ко мне Стелла. Предложите какой-нибудь женщине из вашего окружения протестировать пробники, чтобы я могла создать для неё духи. Даже не знаю, кто бы это мог быть, фыркнула моя сестра. Разве что уборщица или его шестилетняя дочь. Я бросил на неё испипеляющий взгляд. Вообще-то он мог бы протестировать их самостоятельно, сказала Стелл. Спасибо, но я не так уж часто пользуюсь парфюмерией. Я вовсе не имела в виду, что вам придётся ею пользоваться. Вы же знаете, какие запахи вам нравятся, а какие нет, верно? Если вы придёте в магазин, вам придётся перенюхать кучу образцов, прежде чем вы найдёте подходящий запах. Я же помогаю избежать этих ненужных шагов. Благодаря созданному мной алгоритму Букет, который я составлю для вас, будет достаточно притягательным, чтобы вы могли купить его для женщины. Мужчины любят ароматы не меньше женщин, пожалуй, она плечами. Просто реже используют их для себя. Это верно. Stella сумела создать хороший продукт и разработала схему, позволяющую донести его до покупателя. И всё же я не спешил заключать с ней соглашение. Что-то удерживало меня от такого шага. И дело было не только в свадебном фиаско, но я не мог отказаться просто так, без всякой причины. Иначе сестра сжила бы меня со счёту. Пожалуй, именно тестирование поможет мне решить эту проблему. Я встал и застегнул пуговицу пиджака. Прекрасно. Оставьте мне набор с образцами, а там посмотрим, что из этого получится. Оливия радостно захлопала в ладоши, будто мы уже обо всём договорились. Я наградил её предостерегающим взглядом, но она, разумеется, проигнорировала его. У меня совещание, солгал я и направился к двери. Мистер Рочдейл, окликнула меня Стелла. Я повернулся и увидел, что она снова протягивает мне руку. Спасибо, что смогли уделить мне время. Я искренне ценю это, особенно с учётом того, как началось наше знакомство. Немного помедлив, я пожал её руку. Что ж, удачи тебе, Эвелин.